издательства Likebook. Даша Завьялова. Отчёт о незначительных потерях. Все описанные события являются художественным вымыслом. Исторические и национальные вопросы лишь служат декорациями для сюжета. И автор не ставит целью давать им точную оценку или выражать политическую позицию. Глава 1. Видели? Хидео, высокий, смогулый юноша за стойкой, положил перед нами вечерний выпуск Киото Симбун. Сталины убили. Газетная бумага зашуршала под пальцами Кадзуры, моего ближайшего соседа и друга. Сегодня после короткого рабочего дня мы пришли отдохнуть в бар, где теперь работал Хидео. С Кадзура они дружили давно. Во втором мы начали общаться после прошлогоднего расследования. Примечание. Речь о событиях в первой книге цикла Личное дело господина Мурао. Свет ламп отражался на лакированном дереве. Запах пива и крепкого алкоголя смешивался с табачным дымом. Люди негромко переговаривались. Мой отец сказал, что он сам умер. Кадзора снял очки и потёр глаза. "Это, наверное, он этот американцев узнал", заметила я. "А вот в Токио говорят, что его убили свои. Сегодня у нас в редакции обсуждали французские газеты. Там пишут о заговоре". Хидео поставил перед Кадзоры бутылку пива и спросил: "Эмико, а вы не хотели когда-нибудь поехать в Советский Союз? Обе мои бабушки были русскими. А то, что была замужем за немцем и родила мою мать, я не знала ничего. Но во-второй мне было известно достаточно. Она родила моего отца, от японца здесь, в Киото. Затем в русско-японскую уехала с сыном и двумя младшими девочками в Российскую империю. Когда там случилась революция, мой отец уже юноша, эмигрировал в Прагу, где я встретил мою мать и где родилась я. Ни бабушка, ни сёстры за ним не последовали. А меня родители отправили сюда восьмилетней девочкой. Надеюсь, что чем дальше от Европы, тем безопаснее. Здесь я превратилась из Эмилии в Эмико. И жила уже 15 лет с тётей Кейка. С сестрой моего деда. Единственным оставшимся у меня родным человеком. Не планирую. Но хотели бы? Не оступал Хидэо. Может, найдёте родственников? Вряд ли. Бабушка тогда осталась в Петрограде, даже не зная, переписывалась ли она с отцом. И уж совсем сомнительно, что она выжила потом в блокаду. Вы ведь знаете о ней? Хидэо кивнул. А Кадзора, не отрываясь от газеты, сказал, что я никуда не езжу, даже по Японии. Какой уж мне Советский Союз и поиск родственников. Это правда? Удивился Хидео. Никуда не ездите? Даже на источники. Если соберётесь куда-нибудь, я бы мог вас сопровождать. Я давно присмотрел вторую половину марта для отпуска. Вот-вот и -вот, Мико, выбирайся из своей раковины. Оживился Кадзора. Я бы тоже куда-нибудь съездил. Тогда мне показалось, что это всего лишь пустые разговоры о новостях, которые не касаются меня лично. Вспомнила я об этом только через пару недель, когда смерть Сталина вдруг продвинула наше новое расследование. В понедельник утром господин Иноуэ, мой начальник, велел зайти к нему после обеда. Такие вызовы случались и раньше. И ни один пока не заканчивался для меня плохо. Но тревога всё равно каждый раз поднимала голову. Весь оставшийся до обеда день я ощущала на себе взгляды старших редакторов. Их было шестеро. И все они, казалось, у кратко и наблюдали за мной. Я и так выделялась. Единственная младшая сотрудница, единственная не японка в журнале. Меня взяли по рекомендации племянницы сестёны подруги, госпожи Ито. И, как я надеялась, господина Наоя ни разу не пожалел об этом. Я ведь делала любую работу, в том числе ту, которую другие редакторы находили скучной. Отвечала на звонки, выполняла мелкие личные поручения начальника, перепечатывала рукописи и изредка переводила с немецкого и французского. Я скучала и одновременно боялась, что меня уволят. Сотрудничество с Мураоки Нитеро, местным писателем, которому я помогала работать над романом тоже шло не очень хорошо. Он был явно мной недоволен, хотя прямо ничего и не говорил. Камням преткновения были любовные сцены. Я не умела и не хотела их писать. Мурао спорил, отвоевывал каждую строчку таких сцен. Его терпение явно было на исходе, но и я не могла уступить. Мне казалось, роман только проиграет из-за них, станет вульгарнее. К обеду я успела переволноваться из-за всего: работы, Романа и будущего в целом. Впервые за всё время даже не поела в перерыв. И в кабинет господина Иноуэ я вошла уже в полной уверенности. Он собирается меня уволить. Что-то ты сама на себя не похожа, заметил он. Всё в порядке, господин Иноуэ. Надеюсь, Потому что в ближайшее время тебе понадобится много сил. Он замолчал, перебирая бумаги на столе. Значит, всё-таки увольнение. Но почему? Почему он даже не попытался поговорить со мной, предложить что-то другое? Наконец, господин Наоэ нашёл нужную бумагу, надел очки и заговорил: Хочу поручить тебе одно расследование. Ты можешь отказаться. Возможно, оно ничего не стоит, но может и станет хорошим материалом для номера. Значит, он вовсе не собирался меня увольнять, напротив, давал шанс проявить себя. Я решила, что соглашусь, каким бы ни было это дело. Тем более, что господин Ноуэлс сказал расследование. А значит, меня ждало что-то «Поинтереснее простого репортажа». В пятницу я получил сообщение от... Он перевернул лист. «Сугина Чесака, журналистки из газеты на Хоккайдо. По стилю письма мне показало, что она совсем молодая, не слишком образованная, но бойкая. Думаю, вы поладите». Он снова заглянул в письмо. «Сугина пишет». что в их уезде есть небольшой посёлок, где до недавнего времени уединённо жил немногочисленный народ. Местные называют их Каигату, вернее, называли. Какое-то время назад все люди исчезли. «Как? Все?» — начальник пожал плечами. «Если верить этой девушке, дам». Конечно, вряд ли всё так драматично, как она описывает. Может, ошибка в документах? Может, людей просто отправили на холерный карантин, она и это упоминает. Я дам тебе письмо, прочтёшь сама. Хочу, чтобы ты съездила туда и разобралась. Я молча кивала. Как удачно, что Охидео и Кадзора ещё в субботу предложили сопровождать меня в поездке. Поехать с кем-то одним из них было бы, наверное, неловко, а вот компании — совсем другое дело. Господин Анауэ продолжал. «Мы слишком долго работали только с теми материалами, что сами приходят в редакцию. В этом мы проигрываем новостным изданиям. То, что мы исторический журнал, нас не оправдывает. Наоборот, люди должны чувствовать, что все, о чем мы пишем, тесно связано с их жизнью. В следующем году я отправлю Кае на Окинаву, где будут раскопки. Она сделает репортажи оттуда. А в этом году ничего особенно интересного нет, кроме этой истории. Думаете, я справлюсь с господином Ноуэ? Честно говоря, я даже не знаю, с чем придётся справляться. Он сложил страницы письма в конверт и протянул его мне. «Если всё окажется не так серьёзно, как пишет эта сугина, там хватит свежего взгляда и внимательности. Что-что, а это у тебя есть. Скажем, если это бюрократическая ошибка, ты быстро разберёшься. Но если там действительно исчезли люди...» Он замолчал и посмотрел в окно. «Впрочем, ты ведь справилась с делом Кинни-Тиро в съезде?» Он, кстати, тоже считает, что тебе пора развеяться. Кто? Да господин Мурао же. Я знаю от него, что вы сотрудничаете и что у вас не всё гладко. Какое унижение. Мало того, что Мурао признавал, будто я не справляюсь и противодействую ему, хотя отрицала это, так ещё я обсуждала это с другими людьми. Господин Иноев, видимо, заметил, что я разволновалась и сказал: "Ничего-ничего, это бывает. Ступай. Почитай вечером письмо Осугина, и если будут вопросы, приходи обсудить. Если решишь поехать, отправляться нужно на это в крайнем случае на следующей неделе". Я вышла из кабинета господина Иноева и вернулась на своё место. Четверо старших редакторов были ещё на обеде. Двое оставшихся слушающих уже вернулись и правили рукописи, молча скрипя карандашами. Одна из редакторов, молодая женщина по имени Цудземинори, подняла голову и спросила: "Начальник отправляет тебя на север расследовать эту странную историю?" "Да", ответила я, не вдаваясь в подробности. Она прищурилась. "А, мне тоже предлагал. Вот как?" Интересно, чтобы это значило. Господин Иноуэ всё-таки думал, что дело может оказаться серьёзным, поэтому сначала предложил его отцу Дзи. Или наоборот. Дела это действительно ничего не стоило, но я была запасным вариантом даже для него. Письмо с Сугино Часака я открыла ещё по дороге домой, как только села в трамвай. Писала девушка старательно. крупными полудетскими иероглифами. И была действительно, как подметил господин Эноэ, очень эмоциональной и словоохотливой. Господин главный редактор Димон. Позвольте мне начать тёплыми словами с нашего морозного севера. Март здесь всё ещё похож на февраль. Лёд хрустит под ногами, а ветер хватает за уши и пробирает до костей. Я представляю, как у вас на юге зацветает слива, и эта мысль согревает, хотя за моим окном все еще холодная пустыня. Меня зовут Сугина Чесака. Я недавно устроилась работать в газету в Макубецу, сразу после школы. Работа у нас тихая и даже скучноватая. Пишем мы, большей частью, про ремонт дорог и местные праздники. Но на днях я столкнулась с чем-то удивительным и даже страшным. Дело касается народа, который проживает в нашем уезде, в посёлке Хакутаран. Народ этот небольшой, но с богатой культурой. Поэтому я и пишу прежде всего вам, в исторический журнал. Мы называем их кайгату, а сами себя они зовут кайгатель. Давным-давно, говорят, народ был весьма многочислен, а потом смешался с прочими и рассеялся. Однако в Хакутаране Осталась небольшая община. Жили они уединённо, разве что иногда им возили почту. Осенью до нас дошли слухи, что в посёлке вспыхнула эпидемия холеры. Наш врач, господин Танаба, встревожился и предложил поехать с ним, чтобы всё выяснить. Конечно, я согласилась. Но когда мы добрались до места, оказалось, что дорога перекрыта огромным камнем, а на въезде стоит человек. Без формы, но с оружием. Он сказал, что посёлок на карантине и заверил, что всё под контролем. Однако неделю назад к нам в газету пришло письмо от женщины из Кагасимы, у которой в посёлке родственники, две семьи, и обе не отвечали на письма. Женщина написала старости, которого тоже знает, но не ответил и он. «Эта госпожа совсем старая и слабая, ей самой не доехать, вот она и написала нам». Тогда я съездила в Хакотаран ещё раз. Пробралась со стороны гор и прошла по дворам. Везде было запустение, грязь и какой-то странный беспорядок. Как будто люди не живут там много лет, хотя я точно знаю, что прошлым летом рыбаки были на месте. Я хотела походить ещё по домам, в надежде, что найду какие-то ответы. Но увидела, как к посёлку подъехала машина и убежала. Очень надеюсь, что вы пришлёте кого-то, кто мог бы расследовать это дело. Моё начальство строго запретило мне задавать вопросы местным чиновникам. Говорят, не знать об исчезновении они не могут. А если знают и ничего не объявляют, значит, не нашего ума дело. Конечно, я всё равно кое-что предприняла. Например, в полиции к моему рассказу отнеслись с интересом и дважды вызывали на допрос. Но только вот дело никуда не сдвинулось. Тогда я написала в криминальную хронику в Саппоро и в несколько исторических изданий. Есть ещё одно, о чём я обязана сказать. Местные говорят, что в исчезновении кайгату виновен морской демон. Сама я в это вроде бы не верю, но всё-таки с моря, как раз с побережья неподалёку от Хакутарана, порой слышны страшные, ни на что не похожие звуки. Кто или что их издаёт? Мы не знаем. И наконец, самое для вас интересное, господин главный редактор. Кайгату владеют особенным искусством инкрустации перламутром. Они используют ракушки, выловленные в море около их посёлка. Я прикладываю фото из газеты, издаваемой в Саппоро, чтобы вы убедились в редкой красоте их искусства. Что с ним будет, если не найдутся люди, которые им владеют? Ремесло инкрустации в Японии, хотя и немного, но обднеет. С уважением и огромной надеждой на помощь Сугино Часака. Мне стало стыдно. Ведь я старше. Но боюсь выехать за пределы префектуры даже с друзьями. А эта Часака, вчерашняя школьница, одна бродила в горах, там, где исчезло столько людей, и где она лично видела неизвестного с оружием. Я заглянула в конверт. Действительно, как и писала девушка, там было несколько газетных вырезок с фотографиями. Я было достала их, но трамвай уже свернул на мою улицу, и я решила рассмотреть снимки после ужина. «Ну что, всё в порядке?» — спросила тётя. Утром я как раз делилась с ней беспокойством насчёт работы, и она, видимо, весь день тревожилась вместе со мной. «Да-да, всё в порядке». И не только. Господин Иноуэ предложил мне провести редакционное расследование. Пожалуй, не нужно убирать мое зимнее пальто, ведь я поеду на самый север, а там ещё прохладно. За ужином я подробно рассказала обо всём тёте Кейко, умолчав только о холерном карантине в Хакутаране, чтобы не волновать её. В особенности я ожидала её мнения по поводу того, что мне нужно будет уехать так далеко. Но она совсем не была против. Конечно, съесте. Ведь нельзя же всю жизнь просидеть в одном городе. Кадзора и Хидео поедут с тобой? Хидео вызвался сопровождать меня куда бы это ни было, да? Кадзора тоже хотел. Но нужно это ещё обсудить. Вдруг на вторую половину марта у него запланированы какие-нибудь съёмки. Кадзоро работал не по графику, как я. Он выезжал фотографировать разные события на производствах или просто промышленные объекты по запросам из ежедневной газеты Mainichi Shimbun и других изданий. Скорее всего, он сумел бы найти несколько свободных дней. Но разговор, который беспокоил меня гораздо больше, предстоял мне с Мурао. Нужно было предупредить его, что я возьму перерыв в работе над романом. Я решила не откладывать неприятную беседу и позвонить ему завтра в обеденный перерыв. У нас дома всё ещё не было телефона. Зато с Кадзорой я могла поговорить прямо сейчас. Для этого нужно было только постучать веткой в его окно. Как я и ожидала, он согласился. Сказал, что договорится со всеми, кому обещал сделать фотографии в ближайшие дни, и что завтра днём зайдёт к Хидео обсудить поездку. фотографии. Благодаря разговору с Кадзурой я вспомнила, что так и не посмотрела снимки инкрустации, присланные Сугиной Часака. Я разложила их на татами, подвинула к ним поближе лампу и стала разглядывать. Почти на всех были изображения шкатулок, но также было несколько фотографий панно и ширм. Конечно, фото были чёрно-белыми. Да и газетный муар не добавлял качества. Но даже так было видно, что работа везде тончайшая. Это сделал народ, который исчез. Тётя села на пол рядом со мной и стала с любопытством вглядываться в снимки. Какая красота. Да. Девушка, которая написала в Демон, сообщила, что такой техникой владеет только Кайгату. Если мы не поймём, куда пропали эти люди, их искусство исчезнет навсегда. Тётя Кейка взяла одну фотографию в руки, чтобы разглядеть получше. А погляди-ка. Везде повторяется один и тот же узор, сказала она и аккуратно показала ногтем на один из рисунков. Затем подняла другой снимок. Вот тут и вот здесь тоже. Я присмотрелась. До того я видела только морскую тематику, общую для всех инкрустаций. Где-то были изображены волны, где-то рыба в сетях, где-то ракушки и водоросли. Но приглядевшись, я увидела, о чём говорила тётя Кейка. Это был тонкий, почти незаметный спиральный рисунок. Перебрав все снимки, я убедилась, Спираль присутствовала на всех инкрустациях минимум один раз. Где-то мастер пускала её по рыбьему плавнику, где-то по стеблям и листьям морских растений. "Вот ведь ты глаза стая, тётя", она вздохнула. "Я ведь не сижу, как ты весь день за машинькой". И тут она была права. В Димон я в основном занималась тем, что перепечатывала рукописи, чтобы старшим редактором Было удобнее их править, а работа на печатной машинке нельзя было назвать лёгкой для глаз. Да и некоторые рукописи были написаны мелкими, неразборчивыми символами, такими, что мне порой не хватало света на моём столе. И я подходила к окну, чтобы разглядеть какой-нибудь редкий иероглиф. Несколько месяцев назад я стала замечать, что моё зрение уже не такое острое, как раньше. Но что я могла с этим сделать? Кроме того, чтобы трудиться усерднее и получить должность, где было бы меньше такой работы. Тебе бы что-нибудь своё написать, сказала тётя Кейка. В прошлом году, конечно, я была счастлива, что ты работаешь с господином Мурао. Но теперь я вижу, что ты сама как будто не рада. У нас есть разногласия, это правда. Но всё-таки хорошо будет, если моя первая книга выйдет в соавторстве с известным человеком. Мало ведь того, что я тут по-прежнему чужая и всегда буду чужой, так ещё и женщина. Мне кажется, меня саму по себе не воспримут серьёзно. А потом уж, может быть, стоит взяться за собственную книгу. Первый в мире роман Эмико был написан женщиной. Я удивилась. Как так? Гензи моногатари ведь написала придворная дама, разве ты не знала? Примечание. Гензи моногатари моногатария японский классический роман в прозе. Действительно, в некоторых источниках называется первым в мире крупным произведением повествовательного жанра. Например, у литературного критика и философа Мартина Пачнера. Имени женщины, которая написала Гендзи Моногатари. Повесть о Гендзи. История не сохранила. Исследователи условно называют её Мурасаки Сикибу. Я не знала, что это первый в мире роман. Как странно. На следующий день я, как и собиралась, позвонила Мурао. Господин Мурао, я бы хотела попросить вас о небольшом отпуске, сказала я после приветствия. Мне нужно будет съездить на северное побережье на задание по работе. Наверное, это займёт несколько дней. Очень хорошо, ответил он. Я рад, что вы куда-нибудь съездите. О рукописи не беспокойтесь. Она только выиграет, если вы отвлечётесь, посмотрите новые места, познакомитесь с новыми людьми и вернётесь к работе отдохнувшие. Куда вы едете? В Макубецу. Это на самом севере Хоккайдо. Девушка, которая работает в местной газете, пишет, что в их уезде, в посёлке Хакутаран, бесследно исчез целый народ. Господин Наоэ думает, что это какая-нибудь ошибка учёта, но, кажется, их рыбацкий посёлок действительно опустел как-то внезапно. Странная история. Подождите-ка минуту, Эмико, мне нужно посмотреть карту. В трубке зашуршало. И господин Мурао вернулся ко мне только через минуту или две. Знаете, места там малолюдные и опасные. Вы не боитесь? Я вспомнила, как та девочка, Чисака, бродила одна по горам и опустевшему рыбацкому посёлку. И как это престыдело меня вчера. Не боюсь. Да и кроме того, я поеду с Кадзорой и Хидео. Вы же знаете, они надёжные. Хорошо. Только я вот что скажу. Остановитесь не в этом городе, а в соседнем, который называется Тайсицугава. Там мой старый знакомый, человек серьёзный и влиятельный, держит гостиницу. Я попрошу своего брата Тамоми свести вас. Сами понимаете, связаться с ним лично я не могу. Зовут его Мацумото Тодзио. Отъезд мы назначили на вечер пятницы, чтобы большая часть пути пришлась на выходные. От половины субботнего рабочего дня господин Иноуэ любезно освободил меня. Хидео взял отпуск на 2 недели. Кад zero поделился заказами с коллегами в обмен на другой заказ. Договорился, что во время нашей поездки отлучится на пару дней в Хакодате, где открывалось новое производство. Сделает там снимки и вернется в Тайси Цугаву. Нам предстояло добраться ночным поездом до Токио, затем по узкоколейке до Аамори. Там переплыть пролив Цугару на пароме, высадиться в Хакадате, добраться оттуда до Саппора и, наконец, до Тайси Цугавы на самом севере Хоккайдо. Мне казалось, что путешествие займет целую вечность. Но Кадзоро и Хидео, которые планировали маршрут, Посчитали, что на место мы прибудем в ночь на вторник или даже вечером понедельника. То есть всего через трое суток. В среду после работы я попросила Кадзера сходить со мной в книжный магазин. Было бы неплохо узнать побольше и о народе Кайгату, и о халере. А перво мы знали только со слов Сугина. Да и о втором представлении было слабо. Кроме того, нужно было чем-то занять себя в путешествии. И чтение было самым подходящим занятием. Убеждённая Сугина в том, что карантин в посёлке был фальшивым, я не брала на веру. Мне показалось, что девушка немного драматизировала, чтобы привлечь внимание к делу. Смущало другое. Холера ассоциировалась у меня с жаркими странами, а Хоккайдо никак нельзя было назвать тёплым местом. Но кто знает, И мы с Кадзурой отправились в книжную лавку неподалёку от Киотского университета. К нашему глубокому разочарованию про Кайгату мы не нашли ничего. А я ведь рассчитывало знать, что это за народ, когда он пришёл на японские острова, в каких отношениях находился с местными, какое место занимал в политической жизни острова, да и просто, во что верил и чем жил. Я спросила хозяев лавки, семейную пару «Нельзя ли быстро заказать откуда-нибудь из Токио нужную книгу?» Но они даже не знали, какую именно запросить. Сами они ничего не слышали о таком народе. «Сходи, пожалуйста, в университетскую библиотеку», — попросила я Кадзура. Днём я работала и не могла отлучиться надолго. Лучше завтра же, чтобы было время найти и переснять какие-нибудь материалы. Может, хотя бы какие-то упоминания найдутся. Кадзуро сидел на корточках около стеллажа с книгами по инфекционным заболеваниям. Ладно, схожу. Хотя раз этот народ такой малочисленный, сомневаюсь, что мы что-то найдём. А вы вот смотри, что тут у меня. Работа Некаева и Ииды на Гаиси. Эпидемиология заболеваний в прибрежных районах Японии. Пожалуй, пригодится. Он протянул мне книгу. Я открыла оглавление. И увидела, что значительная её часть посвящена холере. Очень хорошо. Эту, госпожа Ханада, мы возьмём. А нет ли чего-нибудь о наших традиционных ремёслах? Лучше всего про раден. Примечание. Раден направление в традиционном японском искусстве инкрустации перламутром. Есть большая энциклопедия обо всех искусствах. ответила хозяйка лавки. Может быть, там что-то и найдётся? Про технику Сибаяма там точно есть. Примечание. Сибаяма техника декорирования перламутром, костью, нефритом и другими материалами. В своём письме Сугена не так много говорила о ремесле Кайгату. Искусная инкрустация перламутром. Но из её объяснений и присланных газетных вырезок У меня сложилось впечатление, что оно родственно скорее искусству Роден. Впрочем, не мешало изучить и другие техники. Неизвестно, что могло нам пригодиться. А библиотек на малолюдном побережье явно не было. Наконец наступил вечер пятницы. Время отъезда. Фидео, конечно, был уже достаточно взрослым, но нас с Кадзура пришли проводить его родители и моя тётя. Я редко бывала на вокзале Киото, и каждый раз это было как праздник. Воздух гудел от голосов. По платформе стучали деревянные сандалии. В поезда поднимались крестьяне с плетёными корзинами, студенты с книгами под мышкой, бизнесмены в строгих костюмах, семьи. Дети бегали между вагонами, размахивая руками, а торговцы предлагали сладкие моти и жареный тофу. В воздухе смешивались запахи мокрого дерева и свежей бумаги. У нас было не так много вещей, и мы не сдавали багаж. Несколько тёплых вещей, предметы гигиены и книги. Госпожа Накадзима напомнила Кадзоре разложить деньги по разным карманам на случай непредвиденных ситуаций. Но он только отмахивался. Напишите нам сразу по приезде. Попросила тётя Кейка, когда мы устроились в вагоне и выглядывали в окно. Поезд тронулся, и шум в вагоне усилился. Через несколько станций группа студентов спросила, не возражаем ли мы против музыки. И вскоре одна из девушек достала семисен. Первые ноты пронзили воздух, и пассажиры замолкли, вслушиваясь. Когда сумерки окутали дорогу, Шум потух, и зажглось мягкое освещение. Смотреть в окно стало неинтересно. За стеклом мелькали лишь тёмные силуэты деревьев и редкие огоньки в деревнях. Я достала из сумки работу о холере и предложила своим спутникам тоже взять по книге. Холера, вызываемая бактерией Vibrio cholerae, писали авторы, представляет собой одну из самых опасных инфекций. передающихся через загрязнённую воду и пищу. Болезнь характеризуется острым обезвоживанием организма, вызванным диареей, а при отсутствии своевременного лечения приводит к смерти. Через пару часов чтения я нашла наконец фрагмент, который заинтересовал меня. Хотя наиболее крупные эпидемии холеры в Японии были зафиксированы в XIX веке, Риск локальных вспышек остаётся значительным, особенно в тёплые сезоны. Доктор Сабурие Судзира в работе о холере в заливе Мана в 29 году Мэйдзи отмечает, что прибрежные рыбацкие посёлки представляют собой среду, подходящую для распространения болезни. Примечание: здесь и далее даты приводятся по европейскому летоисчислению. 1800 96-й год. Он описывает, как рыбаки используют воду из залива для приготовления пищи и питья, не осознавая, что этот же источник загрязнён сточными водами. Удивительно, как быстро болезнь распространяется там, где люди полагаются на одни и те же ресурсы для жизни и работы. Собори я. Страница 47. Особую опасность представляет Длительные тёплые летние и осенние периоды, когда вода в заливах и бухтах сохраняет комфортную для бактерий температуру. Холерный вибрион может выживать в солоноватой воде, а рыбы и моллюски, пойманные в заражённой среде, часто становятся источниками заболеваний. Эти наблюдения остаются актуальными и сегодня. В изолированных рыбацких общинах на севере, где система водоснабжения и санитария недостаточно развиты, риск холеры сохраняется. При этом маловероятно, чтобы в условиях той же низкой заселённости и больших расстояний холера могла распространяться по всему побережью. Я попросила внимания и зачитала вслух последний абзац. Получается, добавила я, Мы не можем сбрасывать с счетов версию о том, что посёлок Кайгату действительно пострадал от холеры. Но ведь только-только закончилась зима, сказал Хидео. Да, но посёлок закрыли якобы на карантин ещё полгода назад, осенью, как писала это Сугин. Погоди-ка. Ты ведь не читал само письмо. Я полез в сумке и протянула ему конверт. Там ещё о газетной вырезке, не вырони, пожалуйста. Хидео внимательно прочитал письмо. Забавная девочка, сказал он задумчиво и начал разглядывать снимки. Их храбрая. Ужасно неудобно, пожаловался Кадзуро, оттягивая ноги. Мне сидеть-то сложно, не то что читать. Мы взяли самые дешёвые места на деревянных скамейках. Редакция согласилась оплатить только такие. У Хидео денег было немного. Акадзура, конечно, ехал с нами из солидарности. Теперь он только и делал, что пересаживался и жаловался, вместо того, чтобы сидеть и читать. А ехать было ещё 10 часов, и это только до Токио. Хидео быстро пробежал глазами письмо Сугина, улыбнулся, вложил бумаги в конверт и вернул мне. В этот момент в вагоне приглушили свет, чтобы пассажиры могли отдохнуть. и Кадзура с облегчением отложил бумаги. Читать действительно стало неудобно, и я тоже прикрыла книгу. Пассажиры укрывались пледами или использовали кимоно, как покрывало. Разговоры стихали. Скоро мы должны были остановиться у залива Исе, и я хотела выйти подышать перед сном. На станции был небольшой киоск. Пока Хидео разминал плечи, зевая, Кадзера заглядывал в витрину с аккуратно сложенными эки-бенто. Примечание. Бенто — порционная еда в деревянных контейнерах. Эки-бенто — особый дорожный вид бенто от слова «эки» — станция, вокзал. Рисовые колобки с гребешком, копченый угарин на рисовых шариках, дайкон с кама-бока. Примечание «кама-бока» — Витрулета, приготовляемого из рыбного фарша сурими. Продавались и сладости. Йокан. Примечание. Йокан лакомство, постела из красных бобов. Засахаренные мандариновые дольки, печенье с кунжутом. Возьмём что-нибудь? спросил Кадзора, доставая кошелёк. Конечно, кивнул Хидео. Да, до Токио ещё долго. Да и успеем ли мы там позавтракать? У нас целых 4 часа между пересадками. В Токио ещё зайдём в книжную лавку. Я выбрала кибенто с угрём и каштаны. Кадзура с Хидэё взяли омлеты и печенье. Продавец завернул всё в бумагу и с поклоном пожелал нам счастливого пути. Мы отошли к краю платформы, где не горели фонари, и увидели залив. Вода была чёрной, сот бликами городских огней. Как если бы по ней скользили светлячки. Где-то кричала чайка, перекрывая шум волн. Я подумала, что за этим заливом раскинулась большая вода. И мы едем так далеко, целых 3 дня, чтобы увидеть эту большую воду снова, только с другого её края. Через несколько минут голос проводника напомнил о скором отправлении. Мы вернулись в вагон, перекусили, И вскоре поезд тронулся, оставляя позади ночной залив. Я укрылась пальто и уснула.